Глава вторая. Смотр. Спорить Море не нравилось, особенно с мамой. Но от мысли, что придётся пересечь валом платье второе кольцо, она краснела до кончиков ушей. Вся её храбрость окончилась вчера подписью на документах о переводе, а выставлять себя на показ, да ещё и в этом чужом, роскошном наряде, она не хотела. «Нет, мам, не могу я его надеть!» на спинке стула Эмблема университета посверкивала в утреннем свете золотистыми нитями. «Это ведь форма! Её прислали специально!» Мама рассеянно перебирала зубчики своей новой заколки и Мора обхватила себя руками. Она уже начинала жалеть о том, что вчера решилась на всё это. «Что, если она просто не дойдёт в таком платье до заслона? На втором подобных тканей не носят. Я возьму платье с собой...» но через всё второе в нём не пойду». До этого Море доводилось спорить с матерью только однажды, когда она решила, что в храм больше ходить не будет. Тогда после разговора на языке остался кислый привкус, как будто её жалили сами слова. Сейчас Море тоже не хотелось припираться, но она знала, если наденет платье, будет в тысячу раз хуже. «Послушай», — мама отложила заколку, — и опасливо подняла глаза на Мору. «Брат Теус сказал, что ты должна соответствовать. Понимаешь?» «Опять этот брат Теус. Ну, конечно. Из-за ее перевода поднимут шумиху. Люди начнут болтать о ней у каждого алтаря. Примутся выкладывать еще больше подношений, чем прежде. ринуться в храм с новыми пожертвованиями и будут мелькать у братьев перед глазами в надежде, что их тоже заметят и одарят». «На первом!» — бессильно добавила мама. «Твоя одежда будет смотреться странно». Мора бросила взгляд в зеркало. Она надела платье, которое носила каждый день. Бурая ткань, простой округлый ворот, длинные рукава, юбка до колена. Конечно, платье потрёпанное, но хотя бы не бросается в глаза. «И я не хочу, чтобы ты строила из себя оборванку!» Вдруг выпалила мать и закусила губу. Тотчас она протянула руку к Море, будто хотела забрать свои слова обратно, но отдёрнула её. «Ты думаешь, они не смогут забыть, что я со второго? Люди на первом. и Если ты останешься в старом платье, уж точно не забудут». Мора огладила красный шёлк и подумала, что носить такой, наверное, очень приятно. «Только не на втором». «Нет, мам». «Я не про платье, я вообще...» «Не знаю, Мора, не знаю, это было бы непросто, даже если бы ты не была...» особенной усмехнулась Мора. Мама несмело улыбнулась в ответ. «Да, особенный». В её голосе ирония не прозвучала. Мора мотнула головой. «Переоденусь на месте, ничего не случится, мам, честно». Мама повела плечом, глядя куда-то в сторону, словно хотела добавить что-то ещё, но закусила губу и только бросила. «Нам пора». Мора на ходу оглянулась. Комнатушка у неё была стандартная, одноместная. Четыре квадрата. Два из них на постель, один на рабочий стол со шкафом, один свободный. А ещё бесплотный мобус, который везде и одновременно нигде. Из окна струился бледный свет, Испарина от третьего кольца колыхалась грязной утренней дымкой, из вентиляции тянула горелым. То ли запах вчерашних фейерверков, то ли кто-то из соседних отсеков перепёк сою. Всё такое знакомое и родное. Из собственных вещей море взять ничего не позволили. Потому путешествовать ей предстояло налегке. Странное ощущение. Она перебирается так далеко и так надолго, А из вещей у неё ничего не будет, кроме алого форменного платья, которое прислали накануне. Готово? Отец ждал у выхода, одетый в свой обычный рабочий костюм. Лицо гладко выбрито, глаза ясные и бодрые. Зикки не было. Я тебя провожу пару кварталов, — пояснил отец. Иначе опоздаю. А мама сходит с тобой до самой стены. До самой стены и на том спасибо. А Зика где? всё же спросила Мора. «Уже ушла», — тихо ответила мать. Сказала, что взяла раннюю смену. Мора хотела хмыкнуть. С каких это пор Зикка берёт сверхурочные? А потом поняла. Весь свой запас сантиментов сестра израсходовала ещё вчера. Ну и ладно. Ненавично же Мора в конце концов уезжает. зика ещё успеет ей попортить кровь. Они ещё не раз поцапаются. Зика скажет, что Мора трусливая комнатная глокка, а Мора назовёт её павлиней-курицей. Да, именно так и будет. Мора улыбнулась. Кажется, она и правда уже скучала по сестре. Отец распрощался с Морой далеко внизу. Сурово посмотрел на неё, вздохнул, будто запоздало пожалел, что расстаётся с дочерью. Буркнул ей короткое «Ну, увидимся». И ушёл. Преодолевая ярус за ярусом, Мора с матерью миновали три уличных алтаря. Мать высыпала в по пригоршни зерна, и одноглазые вороны тут же начинали кружить над их головами. Свечи горели светло, почти прозрачно, и трепетали на ветру. А море казалось, что резные физиономии богов ухмыляются. Если бы не брат Теос, она бы сейчас никуда не уходила. И откуда это дурное чувство, будто её хотят принести в жертву великим. Может, с меткой богов просто-напросто выкидывают в бездну, иронично предлагая полетать? Но сделать это проще с нижнего яруса второго кольца, самого последнего и самого широкого пояса вокруг острова. Забираться наверх тогда бессмысленно. Так высоко по второму кольцу море ещё не поднималось. Ярус за ярусом крыши светлели, воздух наливался теплом, и дышать становилось легче. Но Мора всё равно запыхалась, и ей пришлось встать у ограждения, чтобы перевести дух. Небеса бездны переливались загадочным лиловым, светило приподнималось из-под острова, из вечной черноты дна бездны, и Мора зажмурилась. Мама стояла рядом, и Мора потянулась, чтобы осторожно коснуться её руки. Ей нужно было, если не крепкое объятие, как от Адзикки, то хотя бы крошечное, ободряющее прикосновение. Но мама отступила. Мора сглотнула ком в горле. Прохожие меж тем пялились, изумлённые, любопытные, испуганные. Мора отворачивалась, но чувствовала взгляды спиной, да ещё платье, даже сложенное в четверо ярко горело у неё в руках. Зеваки, охотники за сплетнями, все они не спускали глаз с Моры. Ещё немного и в толпе зашепчутся про уродку. «Пойдём?» — позвала Мора. Мама кивнула, и они двинулись по лестнице наверх, чтобы преодолеть последний ярус. Звенели колокольчики на дверных амулетах, ветер трепал бумажные гирлянды в непросохших лужах, плавали обёртки и цветной серпантин. Море не верилось, что она вот-вот увидит заслон. И когда последняя крыша осталась позади, Мора невольно вздрогнула. Перед ней по обе стороны простиралась высокая стена — из матового, слегка вибрирующего материала, похожего на мутное, жидкое стекло. Мора знала, что заслон создают арканитовые излучатели, и от прикосновения к этой обманчиво-безопасной поверхности ждет удар током, после которого можно пролежать не одну неделю в лазарете. Но вдоль стены все равно тянулась шеренга солдат. Молчаливых, бесстрастных, угрожающих. Мора поежилась. Обычно, замечая патруль в свои редкие вылазки на террасы, она предпочитала перейти на другой ярус. Тёмно-сиреневая форма неприятно ярким пятном выделялась на буровато-сером, сдержанном фоне второго кольца. В гвардию шли такие же простые парни со второго, как и те, с которыми встречалась или работала на фабрике Зикка. Но они проходили особую подготовку где-то здесь, на границе с первым. И размещали их тоже здесь, на верхнем ярусе второго. Говорили, что лучшей жизни, чем у гвардейца, нет. Но это дорогого стоило. Зикка была уверена, что в обмен на комфортные отсеки, хорошую пищу и большие деньги у солдат забирают души. Она как-то пыталась с одним пофлиртовать. В ту ночь отцу пришлось забирать её из участка, а мать чуть не посидела. Те, кто попадались в руки гвардии, могли и не вернуться. Невольно отступив в сторону, Мора наткнулась взглядом на фабричную пневмолению. Труба из серого металла, а за ней ещё одна и ещё. Все они не только змеились по террасам до самого последнего яруса второго кольца, но и уходили прямо сквозь заслон на первое. Значит, производство распространяют свои товары не только по второму. А может, на первом вообще нет фабрик? «Мора», — шепнула мама, — «пора». «Не бойся». Мора встряхнулась и перевела взгляд обратно на заслон. «Разве она боится?» По центру террасы шеренга солдат распалась, открыв взору арку из светлого металла. Проход преграждала всё та же матовая плёнка заслона. Но в том, что эта арка — путь на первое, Мора не сомневалась. Рядом виднелся столбик идентификационного пульта, в который следовало вложить личную карту. Кто же здесь обычно проходит? Квартум сидит на оси и все решения выносит оттуда. С первого кольца спускаться на второе тоже бессмысленно. Кроме как учёным, испытателям, каким-нибудь искателям приключений. Но эксцентричным чудакам с первого кольца можно простить что угодно. А вот тем, кто решает подняться со второго, даже гвардия со второго, несмотря на своё особое положение, Никогда не покидает своего родного кольца. Мора нащупала в кармане арканитовую пластинку и крепко её сжала. Интересно, можно ли её сломать? Личные файлы со старой карты перенесли на новую, и вся история Мора теперь хранилась в этом блестящем прямоугольничке с единицей. Забормотали переговорные устройства, а по ту сторону заслона задвигались неясные тени. «Повторите!» Бросил один из солдат на проходе. «Вас не слышно, повторите!» «Код 10-3-0, повторяю, 10-3-0!» Забубнили из динамика. Мора вытащила свою карту. «Чтоб меня в бездну!» Услышала она тихий голос одного из солдат. Он смотрел прямо на Мору, когда из идентификационного пульта вылетели какие-то голограммы. Переговорные устройства продолжали бормотать, а заслон в проходе как будто слегка истончился. «Пройдите сюда!» подозвал её гвардеец, указав на идентификационный столбик. Мора вздохнула поглубже, оглянулась быстро на маму, та, закусив губу, коротко кивнула. Подошла к пульту и вложила карту в прорезь. В воздухе обрисовалась голограмма. Мора прекрасно помнила день, когда снималась на свою голографическую проекцию. Её заставили убрать волосы и смотреть вперёд, а техник, который орудовал своими линзами и сканерами, так побледнел, что Мора почти разозлилась. В результате её лицо на голограмме получилось ещё уродливее, чем было на самом деле. Мора оглянулась. Толпа у пропускного пункта колыхалась и перешёптывалась, а мать смотрела куда-то себе под ноги. Мора ещё крепче прижала к груди новую форму. Ей казалось, что сейчас на ней нет даже и привычного потрёпанного платья. Перед всеми этими людьми она чувствовала себя голой. Часть заслона, ограниченная сводами арки, зашипела и стала растворяться. Улица по ту сторону начала обретать контур. Шепотки в толпе стихли, и люди подались к проёму, но полной прозрачности он так и не приобрёл. «Проходите», — буркнул солдат, не сводя глаз с Моры. Ей показалось, что он не хочет её пропускать. А может, дело было в её пугающем лице. Мора забрала карту и оглянулась на маму. Хотела вернуться к ней, всё же обнять, Знала бы, мама, как ей страшно, но та сделала едва уловимое движение назад, и Мора только неловко сказала, «Я... пойду?» Губы у мамы дрогнули, но она улыбнулась. «Иди и отправь мне сообщение, как устроишься. Поняла? Я буду ждать. Мне сказали, что письма могут читать, могут вырезать из них лишнее, но переписываться не запрещают». Мора кивнула. Оставалось надеяться, что она найдёт на первом Мобуса. И ещё глаза у мамы заблестели. Постарайся найти своих. Своих? — не поняла Мора. Тех, с кем ты сможешь подружиться. По-настоящему. Мора нахмурилась. Да я даже на втором таких не нашла, мам. Думаешь, это так просто? Как я их найду на первом? Мама качнула головой. На первом или нет, все у тебя получится. Мора задохнулась. Но она же не Зика. Люди — не ее стихия. Она знала, что на нее смотрят и солдаты, и все эти любопытные обступившие проход. Но ей было уже все равно. Зачем ты мне все это сейчас сказала? Как будто мало мне этого переезда. Вот зачем ты сейчас это сказала, мам? Поторопитесь. Резковато окликнул её солдат. «Иди», — кивнула мама. Но Мора лишь мотала головой. «Поверить не могу!» «Или проходите или нет», — повторил гвардеец. «Я закрываю проход». «Иди!» Мора, не ответив, обернулась к арке. Она чувствовала зависть зевак спиной. Позади шептались, бормотали, кто-то присвистнул. На первом всё, о чём только можно мечтать. «Почему же так страшно? Почему море кажется, что ничего у неё не выйдет?» Она посмотрела на маму ещё раз, и та несмело ей махнула. «Но «Ну тогда пока!» Выдохнула Мора и шагнула под арку. Воздушная плёнка пропустила её и прямо за спиной с шипением уплотнилась. Серое пятно — платье матери. И тёмно сиреневые силуэты гвардейцев исчезли. Здесь, по обе стороны от прохода, Мору ждали другие солдаты. Та же форма, та же выправка и отстранённые цепкие взгляды. И всё же они казались совсем другими. Впрочем, гвардия Мору увлекла меньше всего. Исчезли из-под ног листы металла, которые укрывали крыши террасы на втором. Исчезли ограждения. В нос ударил терпкий медовый аромат. Мору окружала зелень. Целое зелёное море, испещрённое крапинками алых, жёлтых и оранжевых соцветий. Она обступала со всех сторон площадку из тёмного камня, над которой колыхались челноки. Неужели это и правда небесные черепахи? У себя дома она видела их только у главной причальной башни, да и то издалека, и почти что они невзаправду. На втором пользоваться челноками имели право только братья храмов, да и магистраль для движения была всего одна. Чаще всего она пустовала — И, поднимаясь к пропускному пункту, Мора с матерью просто пересекли её по крутой лестнице, не увидев ни одной черепахи. На втором кольце привычно было передвигаться пешком по террасам, и челноки казались море какой-то непонятной, бессмысленной роскошью. Но здесь на первом всё обстояло совсем по-другому. Мора смотрела на стоянку челноков и не верила, что они так близко. Головы у черепах не двигались, а морды застыли, словно вырезанные из дерева, как фигурки богов на алтарях. Челноки слегка покачивались в воздухе, как люльки, а в кабинах, закрепленных на панцирях, было пусто, только виднелись обитые тканью сиденья и гладкие панели. «Займите челнок!» — кинул ей солдат. Четверо гвардейцев, будто под конвоем, провели ее к черепахе. Мору передернуло. «Неужели они ее повезут, словно арестантку?» «Маршрут уже заложен в систему», — объяснил солдат. «Делать ничего не нужно, не беспокойтесь. Черепаха сама отвезёт вас куда требуется». Он, кажется, даже сочувственно улыбнулся море. А может, ей показалось. Его голос звучал дружелюбнее, хотя, может, дело было в том, что это другое кольцо. «Значит, никто её конвоировать не собирается?» Она не несмело шагнула к челноку, потянулась и огладила холодный металлический бок кабины. Мора взялась за поручень и ступила на выдвижную лесенку, ведшую по панцирю в кабину. Челнок спружинил, слегка покачнулся, Мора крепче вцепилась в поручень, но тут же подстроился под новый вес и упруго выровнялся. Тогда она поднялась к кабине, перешагнула порожек и присела на край кресла. Но гвардеец качнул головой, и Мора съехала вглубь сиденья. Порожек вместе с лесенкой приподнялись, и панель в передней части кабины замигала. «К отправлению готово!» — буркнул солдат в кнопку у себя на груди. Челнок мягко заскользил в паре ладоней над мостовой. Стеклянный купол над кабиной можно было опустить, но ветерок приятно овивал лицо, и Мора не стала ничего трогать. Она уже не заботилась о том, что на неё будут глазеть. Вместо привычного металла крыш — площадок под солнечными панелями и лестниц с видом на дымку, сочившуюся с третьего. Здесь лежали широкие проезды, на которых могли разом уместиться четыре челнока. По сторонам тянулись уютные цветные домишки и зелень с человеческий рост. Здесь было столько пространства и света, что у Мора побежали круги перед глазами. Простор было не охватить, в него не верилось, и пахло здесь сладко и чисто. Ни дыма, ни гари, ни копоти. Только душистый воздух. Светлый, будто синий-зелёный, прозрачный. Мягко колеблясь, черепаха пролетела прямо под ветвями. мора вытянула руку и сорвала на ходу цветок. Он оказался прохладным, будто его напитали льдистой влагой. Лепестки у него были плотные, сочные, а из самого центра тянулись наружу крошечные, пушистые ворсинки. Цветок лежал у моря на ладонях, и она не верила своим глазам. Такой живой, такой настоящий. Она гладила его лепестки и вспоминала те бумажные гирлянды, которыми завешивали второе кольцо на праздник урожая. Между тем челнок накренился, и проезд завернул в сторону. Магистраль расширилась, ряды домов раздвинулись. Зелени здесь оказалось ещё больше, а по центру проезда, разделяя его надвое, Тянулась полоса деревьев, огромные крепкие, одетые в тёмную кору, с раскидистыми яркими кронами. От одного их вида у муры по спине бежали мурашки. Раз или два она спускалась в подземные сады на втором и видела плантации белых апельсинов, но чахлые тонкие деревца с почти прозрачными листьями не шли ни в какое сравнение с этими изумрудными гигантами. Постепенно жилища менялись. Раскрашенные фасады уступили место строгим, зеркально-металлическим, а те, в свою очередь, воздушным, стеклянным, остроугольным зданиям. О таких домах Мобус не рассказывал, и Мора поначалу засомневалась, неужели в этих причудливых формах из стекла живут. Но на подъездных дорожках у полосатых причальных башен стояли челноки, и то тут, то там появлялись люди. На прохожих Мора смотрела во все глаза — Разодетые, будто праздник урожая еще не кончился, раскрашенные, как на карнавал, длинноволосые и... Разные. Неужели Зика оказалась права? На втором кольце операции делали нечасто а уж когда делали, новость облетала отсеки быстрее весенней лихорадки. О том, кто именно так сильно потратился и на что, говорили все. Обсуждали обновку и примеряли на себя. А пошло бы мне. Хорошо бы смотрелось. Потом качали головой. И вздыхали. Мне такое не по карману. Не больно-то и хотелось. Страшно это всё и опасно. Но всё равно мечтали. Обыкновенная среднестатистическая красота островитянина располагала к себе. И на любое лицо, даже самое заурядное, смотреть было приятно. Но это же делало всех и неуловимо похожими. Будто каждого здесь связывало кровное родство. А на первом... Такого обилия различий и странностей Мора себе и представить не могла. Заскучав, она крутила иногда у мобуса картинки, примеряя к среднестатистическому лицу обновки, но быстро от них отмахивалась. Отклонения от нормы ее интересовали мало, ей хватало и собственных. Здесь операции, очевидно, делали все, и лицо у каждого выходило свое. По-прежнему симпатичное, с классическим овалом и знакомыми линиями, Но то тут, то там неуловимые переделки или вполне заметные изменения. Мужественные шрамы, пикантные родинки и сверкающая, будто светящаяся кожа делали из этих людей такую пёструю, такую разномастную толпу, что Мора никак не могла поверить, что это те же самые жители острова, только состоятельные. Из-за деревьев показалась свечка оси, и Мора невольно вздрогнула. Одно дело видеть ось издалека, с нижних террас второго кольца, откуда она похожа на стальную антенну, а другое — подъехать почти вплотную и различить пояски этажей, тонкие почти прозрачные рамы и даже очертания комнат. Неясная тревога, которая всегда охватывала Мору при взгляде на ось, усилилась, как будто шепотки где-то на границе сознания зазвучали громче. Но Мора встряхнулась и наваждение растаяло. Она слышала, что здание оси выстроили вокруг древнего исполинского дерева, но разглядеть его с магистрали так и не смогла. Поговаривали, что дерево когда-то посадили сами боги. Оно занимало центральную точку острова, будто место вымеряли специально. Несколько сотен оборотов назад дерево пытались срубить, но не смогли и поставили его в сердце башни стержнем. Представив себе узловатые сучья и крепкий шершавый ствол, заключённые в оси, будто в защитном футляре, Мора подумала, что такой символ отлично годился бы суеверным островитянам для поклонения. Но о старом дереве лишь ходили слухи. О великих, кажется, не касалось ничто земное. Только крылья, полёты и бездна. Чем ближе Мора подлетала к оси, тем больше попадалось челноков. Они обгоняли её на полном ходу, мелькали мимо, Мора даже не успевала разглядеть пилотов, а они ее. Но и люди, которые переходили по стеклянным маркам над проездами, тоже не обращали на нее никакого внимания. Мора почувствовала себя невидимкой и распрямилась. Когда магистраль вильнула вверх и в сторону, Мора выронила цветок и замерла. За оградой показались высокие стеклянные башни и узкие блестящие шпили. И именно к этому зданию приближался ее челнок. Черепаха сбросила обороты и плавно притормозила у причальной мачты. У ворот из цветного стекла её уже ждали. Высокая, затянутая в гладкое жёлтое платье женщина махнула море. таня охотно выбралась из челнока. Слишком уж удобно в нём было ехать. И черепаха, покачиваясь, развернулась и отбыла. Ну вот, теперь путь назад отрезан. Если море и захочется позорно убежать, дорогу к заслону ей одной не найти. За разрисованными воротами маячили головы. Десятки и десятки парней и девушек, которым не терпелось на неё посмотреть. Ну, конечно. Учебный оборот начинается уже завтра, и все уже устроились. Мора же, наверное, прибыла последней. Или дело в другом. В том, откуда её привели И за что. Женщина в жёлтом снова нетерпеливо махнула. «Пойдёмте скорее, вас ждут». Вот так просто? Ни единого вопроса? А может, ее голограмму здесь уже знают все и спрашивать просто незачем? Ворота распахнулись, и толпа студентов расступилась Одетые валы, они глазели не скрываясь, вставали на цыпочки и вытягивали шеи. Мора бросила быстрый взгляд и тут же засеменила следом за женщиной в желтом. Детишки богатеньких родителей. Все до единого переделанные. Все. Шепотки потянулись за ней, как призрачные руки. Мору ждали. Они уже знали. Но не кричали, хотя бы не ахали, не бледнели. Пока просто смотрели. Передняя зала встретила прохладой. И Мора только теперь поняла, как тепло на улице. Первое кольцо тонуло во влажной, сладкой дымке тропического сада. А вот в помещении было почти что зябко. Мора остановилась у двустворчатых дверей из органического дерева, которое на втором можно было отыскать разве что на алтарях и в храмах. И женщина в желтом кивнула. «Вам сюда». Двери растворились, и женщина отступила в сторону. Мора, неловко запнувшись за порожек, шагнула внутрь. Сердце колотило в ребра, глаза слезились от волнения. Она так крепко прижимала к груди своё форменное платье, что безнадёжно его измяло. Створки захлопнулись. В воздухе витал едва различимый душок влажного дерева, смолы и пыли. Странный запах, но неуловимо приятный. Будто открываешь старую глубоко запрятанную тайну. «2-17-6-1?» Мора вздрогнула, но всё же подняла голову. Она никогда не слышала, чтобы её личный номер произносили вслух. В этом не было необходимости, ведь в семье её звали по имени. Она бы и забыла его, если бы цифры не требовалось вводить в систему Мобуса. Первая из них соответствовала порядковому номеру кольца, на котором она жила. И Мора невольно задалась вопросом, что же... Теперь её код переделают? Или она так и останется двойкой среди единичек? Между тем зал, в который она попала, оказался таким огромным, что у Мора закружилась голова. Она едва дышала, разглядывая высокие остроконечные арки окон, воздушные колонны, увитые ползучей зеленью, зеркальные плиты пола и гладкие узорчатые панели на стенах. Прямо перед ней, словно приготовившись к представлению, сидели за длинным столом четверо. Темноволосая дама в меховой накидке, господин в белой рясе, мужчина в темно синем костюме и старик. Последний из сдержанного общества выбивался почти бунтарским видом. Его седая борода была заплетена в мелкие косички, а кожу и на руках, и на лбу, и на щеках покрывали бесчисленные татуировки. Выражение лица у него было блаженное, будто он едва ли понимал, где находится. Когда Мора вошла, Он отрешенно чертил пальцем какие-то узоры на столе и на гостью даже не взглянул. За спинами этих людей стояли будто караулом гвардейцы. А чуть поодаль — пожилая дама, в желтом, как и у первой провожатой платья. Все такие сосредоточенные и важные, что море показалось еще немного, и она просто лопнет от страха. Пожилая дама в желтом нахмурилась и повторила. «2-17-6-1». «Подтвердите свою личность, пожалуйста». Лицо у женщины было гладкое и свежее, зато волосы белее белого, как будто их хозяйка была глубокой старухой. мора похватилась и вытащила арканитовую пластинку. Поколебалась, не зная, куда её опустить, а потом заметила прямо перед собой столбик с прорезью в плоской верхушке. Когда карта утонула в прорези, в воздух вылетела уже знакомая голограмма. На своё изображение Мора не смотрела, но видела, как мелькают в повороте носки её старых коричневых туфелек, в которых она снималась, для файла. «Подтверждено!» — кивнула дама в жёлтом. Голограмма растворилась, и карта выскользнула обратно. «В твоём файле отмечено, что ты уже родилась с таким шрамом». «Это правда?» — спросил мужчина в тёмно-синем. Мора осторожно кивнула. К ней тем временем подошёл человек в длинном облачении. Он явно служил в храме, Но таких белых одежд Мора ещё никогда не видела. Наверное, он занимает очень высокий пост. От храмовника я разила задхлым, спёртым духом, как будто его ряс хранили в запертом сундуке не меньше сотни оборотов, а глаза казались едкими, словно вместо радужки налили кислоты. «Работа, безусловно, грубая», — процедил он, наконец. «Такое могли сделать только в подпольной клинике на третьем кольце». Ты, девочка, знаешь, чем карается покупка нелегальной операции? На это Мора с ответом не нашлась. Неужели он думает, что на такую переделку кто-то решится в здравом уме? Священник поднёс палец к её изуродованной щеке, но кожи не коснулся. смотрела на неё с неприязнью, и Море вдруг нестерпимо захотелось плюнуть ему в лицо. От этой мысли она покраснела. И откуда вдруг такие порывы? Посмотрите вы, Маккус, — предложил храмовник. Мужчина в синим встал и тоже подошёл к ней. «Ну-ка!» Он вскинул руку, схватил Мору за волосы и дёрнул, разворачивая её лицом к свету. Мору охнуло. Жест вышел властным и унизительным, как будто она была не человеком, а нашкодившей глокой. Или он просто не хотел прикасаться к её лицу? «Боюсь, девочка, у тебя могут быть серьёзные неприятности», процедил господин Маккус. Твои файлы уже отправились на проверку, и если окажется, что их редактировали, у тебя будут крупные проблемы. А ещё я лично прослежу за тем, чтобы твои данные слечились базами всех клиник на острове. Всех, кто практикует без лицензии, мы проверим с таким же пристрастием. Если выяснится, что твоя отметина — дело рук хирурга, на дно пойдёшь не ты одна, но и вся твоя семья. Ты, надеюсь, это понимаешь? Мора хотела заговорить, хотя бы кивнуть, но от страха у неё словно язык отрезало. Теперь она почти мечтала оказаться в беснующейся толпе на втором. Это куда лучше, чем такие угрозы. И не только ей, но и маме, и отцу, и Зикке. Мы не выписываем себе на первое всех и каждого, — продолжал господин Маккус. Стоять за прокинутой головой было ужасно неудобно, и Мора переступала с ноги на ногу. С такого ракурса она видела только часть лица господина Маккуса. Его губы, перевёрнутые, с подбородком вместо носа, двигались нелепо и уродливо. Ты и представить себе не можешь, сколько у меня на столе лежит прошений только за этот месяц. Как думаешь, сколько я подпишу? А? Он снова потянул её за волосы, и Мора зажмурилась. Я дам тебе подсказку. Ни одного. А теперь догадайся, сколько сейчас на первом кольце тех кто родился за его пределами. 11 человек на шестьсот девяносто четыре тысячи. И одна из них в этой комнате. Но под очень большим вопросом. Думаешь, можно разукрасить себе личик и решить все свои проблемы? Думаешь, с осью можно шутить? Маккус довольна. Поднялась, наконец, и женщина в меховой накидке. Ловко обогнув стол, она подошла поближе. Мору обдал аромат её духов. Лёгкий, свежий, как пыльца из бутона. «Отпусти её, Макус, девочке больно!» Господин Макус нехотя разжал пальцы, и Мора отшатнулась. «Я думаю, эта юная особа прекрасно понимает последствия», заметила женщина, оглядывая Мору с головы до ног. «Более того, я уверена, даже если в её документах и найдутся несоответствия, она к этому, вероятнее всего, не имеет никакого отношения. Ведь она же ещё ребёнок!» «Ну, в самом деле, господа!» Мора поёжилась. «Ребёнок, как же! Я думаю, что дальнейшие расспросы ни к чему. Вы попросту запугали девочку!» Женщина качнула головой. «Мне кажется, госпожа тара что ей это только на пользу», — возразил священник. «На мой взгляд, не стоит допускать её к занятиям, пока не придёт отчёт по её файлу», — подхватил господин Маккус. Говоря, он выставил подбородок вперёд, и Мора только сейчас заметила, какой он неестественно квадратный. Смотреть на лицо с такой переделкой было неприятно. Оно подавляло. Если честно, я бы предложил поместить её в изоляцию. Продолжил Маккус, и Мора вздрогнула. Одно дело не допустить её до занятий и вернуть до поры до времени на второе. Но зачем её изолировать? Нет, Маккус, я против радикальных мер. Заговорил Хромовник. Запирать её мы не будем. Но, может, хотя бы... Заикнулся Маккус пока не стоит еще рано и священник сверкнул глазами мора насторожилась рано для чего а вы что думаете господин ванортом оставим пока бедную девочку в покое госпожа таара развернулась к старику в татуировках тот по прежнему чертил пальцем узора на столешнице и даже не поднял лица господин ванортом будем считать за я тоже а вы ваше святейшество Хромовник глянул на неё с неприязнью. «Я бы попросил вас за меня не решать, госпожа Таара. Это ни к чему». «Что вы, ваше святейшество?» Госпожа Таара развела руками и не глубоко поклонилась, словно извиняясь. Но Мора видела её глаза, смеются. «Прошу меня простить», — заговорила дама в жёлтом. «Я всё-таки хотела бы поднять вопрос о целесообразности зачисления этой девушки в моё учебное заведение». «Значит, она директор». «Я понимаю, что плата уже внесена и все документы подписаны, но я до сих пор не вижу смысла...» «Госпожа Ли...» — храмовник поднял ладонь. «Я глубоко уважаю вас и тот труд, который вы проделываете каждый день в этом учреждении. Но я также очень прошу вас уважать наше решение. Об обучении вопрос не стоит. Но ваше святейшество довольно. Мы и без того потратили здесь слишком много времени. В конце концов, госпожа Ли...» Договор можно в любой момент разорвать. Помните об этом, 2.17.6.1. На последних словах его святейшество повернулся к море. Разорвать? То есть её могут исключить и перевести обратно на второе кольцо? Или исключить, но никуда не отпустить? Мы внимательно следим и за вами, 2.17.6.1, и за вашей семьёй. Можете считать, что вы на испытательном сроке. Мора только сейчас поняла, что всё это время почти не дышала. «При тут её семья?»